Глава седьмая «Я ухожу! Так надо! Дальше вы будете одни! Ермак, такое ощущение, что тебе вообще пофиг на случившееся!» Витя обогнал меня и попытался остановить. Обойти его справа не составило труда. Шагаю бодро, держу темп. Скоро, максимум через полчаса, мой спутник начнет умолять о привале. Неожиданной сложности, так это называется. Ракхар, когда говорил, что у него есть плохие новости, подразумевал под этим свой скорейший уход. То, что он должен покинуть нас, — это была лишь первая новость. То, что мы остаемся одни, — вторая. Одно вытекло из второго, можно было не раскладывать, просто сказать «Всё, парни, дальше без меня». Суть от этого не изменилась бы ни на йоту. «Ник, эта крыса фольгированная нас бросила, оставила на произвол судьбы». И ты все это воспринял как должное. Даже не пытался отговорить этого енота-переростка в броне остаться. Сука! Иначе не назвать. Кинул тварина!» Остановившись, я развернулся и, глядя, Витя в глаза прошептал. «Пожалуйста, не оскорбляй Ракхара в моем присутствии. Когда он рядом и все слышит, то, пожалуйста, хоть что болтай. Но в ситуации, как сейчас, называй только по имени. Понял меня?» Позу у Витька наглая, а ответ еще наглее. А если не понял, то что? Хочу крысой называю, хочу куском гнилой шерсти. Ты мне не указ, Ермак. Радуйся, что тебя не трогаю. Злость в другое русло направлена сегодня. Если ты не внемлешь моему совету, то я сделаю тебе больно, друг мой. И да, меня можешь оскорблять, сколь угодно не обижусь. Ну давай, ударь меня! Витя чуть довернул голову и показал пальцем на щеку. Вот прямо сюда. Бей, жду! «Ну, раз ждешь, то на, всегда рад помочь другу». Мой кулак встретился с щекой и вышел из столкновения целым и невредимым, чего нельзя сказать о щеке и ее хозяине. «Эх, какие полчаса! Привал придется делать здесь и сейчас!» «И все равно я в глубокой обиде на рахара! Витя залпом допил холодный чай и швырнул кружку в рюкзак. Посмотрев на меня дикими глазами, крикнул. «И на тебя, сучара, тоже!» Отвечать не стал, лучше промолчу. Главное, что урок учтен. Уже много раз после того, как получил по роже, Витя вспоминал уход Ракхара, но ни разу не оскорбил его, только по имени зовет. Меня, конечно же, оскорбляет, но мне на это глубоко пофиг. Говорят, что взрослого человека поменять невозможно. Все возможно, если применить при перевоспитании боль. Я мог бы выбить из Вити всю дурь в один миг, но мне не хочется. Апатия ко всему происходящему посетила. И уходить пока не собирается. «Ермак, беда, вставай давай. Там это, сожрать нас могут». Витя говорит тихо, но при этом тонного голоса полон беспокойства. Можно не сомневаться, опасность реальная, потому что не прозвучало ни одного оскорбления. Не открывая глаз, я спросил. «Что случилось? Кто-то пожаловал в гости?» «Да, хрень какая-то, на дикобраза похожие». «Но крупнее, с лошадь!» «Ага, чеши мне, с лошадь. Будь хмурк таким здоровым, то уже тащил бы нас к себе домой насаженными на иголки. Не больше собаки, он уверен. Максимум салабая размером бывает, но чаще всего как дворняга. Это ведь местный дикобраз. Он падальщик, так что опасаться нечего. Время ночь, спим дальше». «Да ты в своем уме или как? А если на спящих нападет. Если бы хотел напасть, то сделал бы это раньше. Пришел Хмург еще вечером, только ты его не заметил. Сперва помойную яму вычистил, чавкал, как дюжина свиней, а затем начал жрать то, что ты разбросал вокруг лагеря. Мы слишком долго на одном месте находимся. Появление какого-нибудь зверя я ждал давно, еще неделю назад, а появился он только сегодня. Совсем уж гиблые места здесь, живности хрен да маленько». Эх, жаль, конечно, но пора нам переместиться на более чистое место. Утром свернем лагерь, но утро будет утром, а сейчас ночь, поэтому продолжаем спать. ну Ермак... без Безно, Вить. Просто поверь, что мы в безопасности. И спи. Шестнадцатый день, как ушел Ракхар. Утро. Завтракаем. Не соврал, сучара. Как ты того зверя назвал? Хмуром? Он реально сожрал все, что мы тут набросали. Как человек, Ермак, ты полное дерьмо, но в зверье шаришь, не поспоришь. Ну что там с хавчиком? Готов твой крутой завтрак или мне вторую кружку чая пить? Чая больше нет, закончился. Ты последний пакетик заварил. Переходим на травки. Сука! Ермак, ты издеваешься, да? Каша хоть осталась? Вчера были эти чёртовы стебли, с которых блевать хотелось. Что на сегодня? Кукуруза, что ли? — Ага. Почти она. Местный аналог. Вчера нашел у реки целую плантацию, насобирал и варю. Тебе понравится. — Не вру, честно, вкусная. Кстати, уже должна быть готова наша каша. Припасы кончаются, и это неизбежно. Скоро перейдем на подножный корм. Опыт есть, что радует, не пропадем. Смотрю на Витю и удивляюсь тому, как он наяривает приготовленный мною завтрак. Каши реальным пальчики оближешь, но есть в больших количествах ее не рекомендуется, потому что кишки, наши местную кукурузу, растущую без початков, не особо любят. Газы случаются, и кое-что неприятнее. «Эх, Витя, Витя, говорил же, не есть много. Объяснял, но ты упертый баран. И скоро твоя задница преподнесет тебе большой сюрприз. Хорошо, что водоем рядом». — Редко, Ермак. Очень редко способен я на благодарности. — Порадовал. Спасибо. Витя, погладив свой плоский живот, улегся на лежанку. Что-то пробормотав, спросил. — Шалаш бросаем? Он здоровенный, его только бросать. — Ты как сам-то, Ник? отошел от уныния своего? Мы, наконец-то, выдвинемся в сторону людей? — Нет, не отошел. Никуда мы не будем выдвигаться. Просто сменим место пребывания на более благоприятное. Я начал откладывать в сторону посуду, которую нужно помыть. «Шалаш разберем, и за несколько дней перенесем. Думаю, управимся за 3 четыре не больше». «Ермак, ты что, реально крышей поехал?» Витя вскочил и, нависнув надо мной, начал активно жестикулировать. «Объясни мне, дурак ты умотанный, на кой черт ты меня с собой потащил? Чтобы вот это все я наблюдал? Мне к людям надо, и ты меня к ним выведешь. Ты ведь знаешь, где мы находимся, я уверен». У тебя опыта много. Весь этот мир ты исколесил в своих жизнях, если были они. Ну что молчишь? Скажи хоть что-то. Подняв голову, я улыбнулся и ответил. Мир этот я не знаю, увы. И думаю, его никто полностью не знает, даже основа. Где мы находимся, к твоему счастью, мне известно. В заднице этого мира, ведь? Он хотел меня пнуть, даже ногой дернул, но в последний момент сдержался и только крикнул. «Сучара ты!» «И да! Поточнее скажи, где находимся, я сам уйду!» «Поточнее, говоришь?» «Ладно ведь, слушай внимательно. Справа горы — это правая булка. Слева горы — это левая булка. Вперед и назад — долина. Как раз то, что между булок находится. Повторяю, мы в заднице этого мира, и размер ее огромен». Со мной или без меня шансов выбраться у тебя 0,1 целых и тысячная из миллиона. Здесь и сейчас относительно безопасно. Но если пойти дальше, то мы неминуемо нарвемся на что-нибудь страшное, и оно в скором будущем нас переварит. Моя апатия пришла не просто так, друг мой психованный. Я просто не знаю, что нам делать, и поэтому решил не делать ничего. Благодаря этому мы прожили полмесяца и проживем еще столько же. Скучная жизнь лучше смертельных приключений». «Господи, кем же я стал?» Шуршание разбудило меня. Привычка реагировать на любой звук выработана во множестве жизней, которых, по сути, и не было, но память о них имеется, поэтому и наложился опыт. Многократный, я бы сказал. Звук слышен не снаружи. Движение происходит внутри шалаша, оно какое-то нестабильное, по-дилетантски осторожное, даже сказал бы, что смешное. Витя, не буду огорчать тебя вслух, но понятие красца тебе объяснили неправильно. Слон в посудной лавке и то тише будет. Вставая ночью по малой нужде, ты гремишь намного меньше. Это все благодаря рефлексам. Не задумываясь, поступаешь. Тело само решает. Но сейчас ты боишься нашуметь, и потому создаешь просто огромное количество звуков особенно среди них выделяется частое дыхание которое после того как я заговорил стало еще громче ермак зачем то карнать я чуть не орал сказал нормальным тоном тот кто боится испугается наверняка и чуть не считается если не знал что булгач среди ночи не спится проверить твои слова решил позавчера ты говорил что мне никогда не подкрасться к тебе спящему незамеченным ну и как проверил Ведь да ты ложись, не стой сгорбившись, вредно это для спины. Проверил, Ермак, проверил. Я в злости обещал, что завалю тебя, когда ты будешь спать, и поэтому хочу извиниться. Прощаешь? Не обижался, мне было наплевать. Все твои слова мимо ушей стараюсь пропускать. Ты сам-то как, еще не замечаешь, что с каждым днем ведешь себя все лучше и лучше. Видимо, у долины климат хороший, лечебный для характера. Счастливый ты человек, Никита. «Даже завидую тебе немного! Столько всего в твоих жизнях было! Хотел бы я также. Заставив себя встать, нащупал рукой бутылку с водой и вдоволь напился. Снова приняв горизонтальное положение, сказал «Не надо мне завидовать, ведь и мечтать пережить все то, что пережил я, тоже не нужно. Моя жизнь, если начать копаться в ней, окажется такой гадостью, какой самому заклятому врагу не пожелаешь». Да, со стороны, особенно для человека, погрязшего в рутине, мои рассказы будут казаться спасением. Любой, кто изо дня в день годами ходит на одну работу и ест максимум три вида блюд, которые готовит ему скандалистка-жена, на предложение отправиться в интересное приключение, согласится не задумываясь. А задумается такой человек, уже купаясь в море лишений, которые ему принесут прекрасные приключения. Надо быть реалистами, друг мой. Мы с тобой оба понимаем, что даже нынешнее наше положение в книге можно преподнести в красивом формате. Но является ли оно таким на самом деле? Что ты мне скажешь? Классное у нас с тобой приключение?» Витя, издав смешок, сказал. «Ты крутой, Ермак. Просто взял и порубил все одним махом. При этом доводов особых не было. Но мне реально перехотелось жить твоей жизнью» а вот обрести дом, семью, ходить на работу, приходить с нее и веселиться с детьми — хочется. И снова ошибка. Мне стало грустно от собственных воспоминаний. Если ты, ведь получишь все, о чем мечтаешь, то, приходя с работы, у тебя обычно не будет сил для игры с детьми. Все, на что их хватит — залипать в телек, телефон, комп и старательно не замечать мир вокруг себя. Жил такой жизнью, не раз жил. На собственном опыте, говорю. Мы же ленивые твари, полные ничтожества. Очень жалеем самих себя, все разрушаем вокруг. К сожалению, доходит до нас, что нужно было что-то менять, обычно в такие моменты, когда менять уже нечего. Эх, мне бы водки сейчас, нажраться в стельку и спать до самого вечера. Загрузился? Витя Зажог фонари, поинтересовался. Может, чайку заварить? Я вот точно не усну, а ты? Тоже не усну. Вспомнив, что чай закончился, я загрустил еще сильнее. И пробормотал. «Чая нет, заваривай травку берсерка. Ту самую, расслабляющую. Плевать, что мертвым сном спать будем. Плюсы тоже есть. Боли не почувствуем, если нас во сне кто-то сожрать удумает». «Пополам сделал. Расслабляющий тот, что на каркаде похож. Нормально?» Витя поднёс ладонь с отмеренным количеством трав к чайнику, но без моего согласия высыпать не стал. Еще недавно, пару недель назад, даже спрашивать бы не стал, сделал бы только для себя любимого. По сути, это и есть каркаде. На земле растения зовут Суданская роза, а здесь как-то иначе, но по вкусу отличий просто нет. Думаю, что секрет прост: кто-то когда-то принес растения из одного мира в другой, но кто, когда и куда уже не разберешься. Давай ведь заваривай, все правильно ты сделал. Витя, придвинувшись к костру, поставил чайник на заранее отобранные угли. Потерев ладони друг от друга, пробормотал. «Что-то прохладно сегодня. Раньше не было такого. Эх, сейчас бы, плеер, музыку послушать!» «Ага», — я улыбнулся. Еще в баньку сходить, а потом пивка холодного выпить. Мечты?» «Угу. Только и мечтаем о хорошем. Ермак, может, расскажешь что-нибудь из своих жизней?» Уверен, у тебя истории не вагоны, а несколько составов. Слышал как-то про Иерихон от тебя. Вы реально устраивали войну со всем городом? С городом никогда. А вот с действующей властью, да, устраивали. Не раз и не два. Даже не сосчитаю, в скольких жизнях случалась война. Некоторые воспоминания превратились в кучу непонятных фрагментов. Слишком похожи они. Люди, которые находятся у руля этого мира, желают лишь одного — прибыли. Чертовы капиталисты, им не нужно развитие. Они всячески тормозят его. Тут все как на земле. Вместо стремительного прогресса имеется мощнейший тормоз, который зовется прибылью. Деньги несуществующий ресурс, но при этом самый желанный. Величайшая глупость. Но, кстати, так было не всегда. Во времена СССР все обстояло иначе. Но тогда еще существовала основа. Сейчас же все самотеком. Централизованной власти нет и вряд ли предвидится в будущем. Интересно, ведь открыл чайник, посветил в него фонариком и покачал головой. Вернув крышку на место, спросил. А разве можно на земле обойтись без денег? Ты представляешь, как это будет выглядеть? Я решил ответить вопросом. Ведь тебе когда-нибудь удавалось доказать верующему, что Бога нет? Да, это нереально, они ведь... Именно. Это обычное средство управления, и не более. Сражаясь с Сосновой, я был уверен, что изменю оба мира. У меня ничего не вышло. Наверное, так же думал мой дед Михаил. Получается, что мы оба ошиблись. А потом мне пришлось исправлять часть этих ошибок. Эх, давай не будем об этом дерьме. Витя схватил чайник и наполнил кружки. Вручив мне мою, громко попросил. «Расскажи про войну с Иерихоном». «Желательно про масштабную и с хорошим концом». С хорошим, к сожалению, войн не было. Вспомнив одну из заварушек, я не смог сдержать смешка. «Есть история с обрезанным концом. Будешь слушать?» Витя сильно удивился и спросил. «Это как?» «Все просто. В той несуществующей жизни я пришел в Иерихон с настоящей армией, держал город в осаде, почти уничтожил его защитников» но потом подоспела купленная светлым будущим армия наемников Адриана Лейна, и от нас не осталось даже мокрого места. Я выжил, к своему сожалению, и был сильно наказан. Мне вырезали один глаз, отрезали большие пальцы рук и полностью удалили... Витя вскинул руки. «Все, Ермак, все, молчи!» «Понял я, все понял, давай тему менять. Что насчет твоей апатии?» «Знаю, что спрашивал уже не раз, но не спросить снова не получается. Достало на одном месте сидеть». Да и припасы совсем по бороде идут. Скоро раххаровские травки допьем, а дальше что? Кипяток потягивать будем. А потом зима придет. Что делать будем? В шалаше пересидим? Не пересидим. Зима нам не страшна. Еще осенью сдохнем. Я показал пальцем на чайник лежащий кверху дном котелок, а затем кивнул на шалаш и спросил. Это все останется здесь. Забрать с собой сможем лишь минимум, потому что грузовика Урлока у нас больше нет. «Понимаешь, ведь Наш максимум — 50-60 килограммов пожидков на двоих. И ведь не будет даже и этого веса, потому что, по сути, нечего брать. Ты говорил, что умеешь выживать в этом мире почти без ничего, на подножном корме. Меня научишь, дойдем да потихоньку. А что, если нам в этот, в твой недавний город, забыл название, вернуться? С подножным кормом все просто, другого не будет». Сожрешь то, что дает природа, так что выдохни. Учиться не нужно будет. А вот терпеть? Да. Насчет Веврора все просто, не вернемся. Далеко и непроходимо. Тем более неизвестно, куда идти. Нет Урлока и нет Веврора. Хочешь главную правду, тебе скажу. Неужели ты не знаешь, куда идти? Раккор предлагал карту, но ты... Витя принялся нарезать круги вокруг костра. Содержимое кружки наконец-то стало не таким горячим, и я рискнул сделать один глоток. Невкусно. Глядя на огонь, тихо сказал. Отказался, да. Потому что в таком путешествии она просто не нужна. Все равно не сможем на нее полагаться. Иди туда не знаю куда, вот так будет выглядеть наше путешествие к людям. Повторить про задницу. Не надо, я все помню. Идем вдоль гор, а вот куда-нибудь придем. Куда-нибудь... Нам так и так придется прийти, иначе не бывает. Любой путь кончается. Это неизбежно». Витя, показав на меня пальцем, воскликнул. «Я тебя, Ермаков, за язык не тянул. Утром ты поднимешь свою задницу и поведешь меня в это непонятное куда. Понял?» Улыбнувшись, я ответил. «Да мне абсолютно до лампочки, Вить. У меня апатия ко всему, понимаешь? Если ты так хочешь прогуляться, то ноль проблем, давай прогуляемся». Пять минут на сбор и уходим. Два раза не повторяю.